1990 1995-й. «Купите апельсины и молока», — распорядилась толстая месткомовская тетка. «Где же я апельсины возьму?» — пробормотал Миша. «И молоко?» «Ну что вы, Михаил Давидович, честное слово», — раздраженно протявкала тетка. «Ну яблок купите, что ли?» И выдала деньги под расписку. И так всю жизнь. В этом НИИ Миша работал... Нет, правда, с 63-го. Так бывает, даже в наши дни. И всю жизнь на картошку Михаил Давидович, на субботник Миша, в подшефный детский сад с новогодними подарками Мишенька, миленький, кроме вас некому. Безотказный человек, палочка-выручалочка. Вот и сейчас к черту на рога. На юго-запад в Олимпийскую деревню — «Вроде от дома недалеко, но это если километрами считать, а вы посчитайте двумя автобусами в час пик и одной маршруткой, двумя авоськами с апельсинами и молоком и одним портфелем, а у него, между прочим, не три руки». Миша ехал к человеку, которого видел два раза в жизни. Так выражается забота коллектива об одной отдельной взятой личности посредством охомутания другой отдельно взятой личности покорно думал Миша и месил жирную окраинскую московскую грязь, энергично отмахивая сеткой с апельсинами. Апельсины достались с боем, но достались. Это был хороший признак. Может, удастся вырваться пораньше, не придется сидеть весь вечер, судорожно сводя лицевые мускулы в печальную гримассу, не менее судорожно пытаясь вспомнить имя отчества хозяина и мечтая об одном — Оказаться дома гуляли на диване с чашкой горячего чая в руках. Человек, которому Миша нес апельсины, был сотрудником из за отдела снабжения, и у него был грипп. Сотрудник немножко покашлял на Мишу, и Миша тоскливо подумал, что температуры не избежать. «Но как там, на работе?» — вяло спросил сотрудник, имени которого Миши в месткоме так и не сказали а спрашивать было неудобно. «Ничего», — так же вяло ответил Миша. «Чайку?» — предложил сотрудник, втайне надеясь, что от чайка Миша откажется. Миша так и сделал. Облегченно вздохнув, сотрудник выпроводил его к лифту. Облегченно вздохнув, Миша распрощался и нажал кнопку. Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул и побежал к метро. Страшно хотелось есть. Впереди что-то мигнуло, мелькнуло, и Миша вышел прямо к неоновой вывеске «Ласточка». «Зайду?» — решил он, вспомнив о двух автобусах и маршрутке. «Авось не обеднеем. Когда еще до дома доберусь?» В «Ласточке» было хорошо, тепло, дымно, шумно и людно. Но главное — сытно. Он сел в уголок и первым делом выпил рюмку водки. Для профилактики закусил киевской котлеткой и стал думать, о чего это так происходит, что он у всех на посылках, что никто не воспринимает его всерьез, и еще о том, что за афоделом сегодня при всех назвал его мальчишкой. А мальчишки, между прочим, хорошо за 50 уже, а Сергееву всего 30. Считай, только институт окончил, а вчера получила за сектором. Мысли были тяжелые и привычные. Потом он подумал о ляле и повеселел. Выпил еще, огляделся. Зал был большой, темный. Там шла своя непривычная и непонятная ему жизнь. Кто-то кричал, кто-то танцевал. Кто-то громко и невнятно пел, одновременно пережёвывая кусок отбивной. Миша близоруко сощурился, но лиц все равно было не разглядеть. За стеклянной стеночкой, отделяющей кусок зала, помещался бар. Миша доел свою котлету, расплатился и пошел вдоль нее в гардероб. Там, за этой стеночкой, размывающей и искажающей черты лица и контуры фигуры, он ее и увидел. Она сидела на высоком стуле, поставив локоть на стойку и далеко отведя тонкую кисть с сигаретой. «Она курит?» успел подумать он, помешивала соломинкой в стакане, пыталась подцепить со дна вишенку, делая это так непринужденно, будто всю жизнь только этим и занималась, что ходила по барам, сидела на высоких стульях и ковырялась в высоких стаканах с вишенками. Та не цеплялась, и она смеялась. Миша не слышал ее смеха. Но за столько лет изучил наизусть все ее обертоны, взлеты и падения, ухабы и воронки. Она смеялась, наклонясь к спутнику, почти касаясь его лица черными волосами, а тот щекотал зажигалкой, клал руку ей на плечо, не сводил глаз, будто боялся отпустить такую ненадежную, такую лучистую, невидимую шелковую нить которую она разрешила ему протянуть между ними. Она держала эту нить двумя пальчиками, а он, ухватившись обеими руками, с силой тянул к себе, как в игре по перетягиванию канатов. Но победительницей была она. Все это Миша понял почти мгновенно. Стоял, оцепенев за стеклянной перегородкой. Думал. Нет, не думал. Он и о Леониде-то ни разу не вспомнил, просто стоял и смотрел. Она повела чернильным взглядом. Он первый раз видел, чтобы она так поводила глазом, обернулась, увидела его. Лицо ее, которое глядело на него сквозь неровные наплывы толстого стекла, странным образом исказилось, будто сморщилось, стало некрасивым и жалким. И он увидел то, чего не видел никогда. Что чернильный глаз окружен сетью морщинок, что ей уже 45, что молодой она была очень-очень давно, и что дешевая юбчонка, которую он знал, она надевала по исключительным случаям, делала ее смешной и нелепой молодящейся теткой. Она помахала в воздухе сигаретой, и он расшифровал ее жест. Уходи, Мишка, не мешай. Ты меня не видел, я тоже тебя не видела. Он шел домой, поскальзываясь на осенних замерзших лужах. Ему казалось, что это его застывшие слезы. Вот наступит весна, и слёзы растают, растают и выльются, говорил он себе и вспоминал о четырех шоколадках слава октябрю, купленных почти четверть века назад, в кондитерской на углу. О том, как одну из них он целиком засунул в рот, о том, как стоял посреди комнаты и все никак не мог ее проживать и улыбался идиотской счастливой улыбкой. Дома, отмахнувшись от ляли, «Ну да, выпила а что нельзя? Ну где-где, в ласточке, ты не знаешь, там, на юго-западной». Он лег на диван. В душе, как на промокашке, Расплывалось чёрное бесформенное пятно, съедая те разноцветные зеленые, желтые, красные, синие буковки, кляксочки, значки, что отпечатались на ней за всю его более чем пятидесятилетнюю жизнь. «Как много, оказывается, было хорошего, как жалко, что больше не будет», — подумал Миша, привыкая к разрастающемуся внутри чернильному пятну. И уснул. Почему не будет? от чего не будет? Какое отношение случившееся имело к нему лично? И что, собственно, случилось? Ничего. Что, собственно, он видел? Да ни черта. Ну, сидят люди в кафе, пьют коктейли. Что особенного? Ничего. Но чувствовал, что особенность есть. Потому что не это кафе, не высокие стул у стойки, не отставленный в сторону локоток. Ни сигарета в тонкой руке, ни взгляд чернильных глаз, ни вишенка в стакане, ни облезлый мужик с сальной улыбкой. все это не имело к Татьяне никакого отношения. Как говорится из другой оперы, и Татьяна ко всему этому не имела никакого отношения. Та Татьяна, которую он знал 25 лет. Он чувствовал, что от него откололи Какой-то очень важный кусочек. А без одного даже очень маленького кусочка целое не целое. Так, серединка наполовинку. Его семья перестала быть целой. Или, может быть, его семья перестала быть? Пусть только для него одного. Но перестала. И значит, ничего хорошего больше быть не может. В нём как будто что-то надорвалось. К Татьяне и Леониду почти не ходил. В семейных мероприятиях участия старался не принимать. «Двойной предатель» — так он себя называл. Рассказать — предать Татьяну. А это почти что себя. Не рассказать — предать Леонида. А это то же самое, что себя. В любом случае предательство получалось двойным. Он выбрал второе. Ляля недоумевала, злилась даже, решила, что Миша за что-то обиделся на Леонида. «За что?» — спрашивала. «Да брось ты!» — отмахивался Миша. «Все нормально, работы очень много, устал, вот и неохота ехать». «Но какая такая у тебя работа?» — сердилась Ляля и, хлопнув дверью, уезжала к Татьяне и Леониду. На Татьяну он смотреть не мог. Боялся себя выдать, еще боялся, что снова увидит ее такой, некрасивой, жалкой, старой. Думала она сама заговорит. Если так и случится, значит ничего не было, показалось, не заговорила. Он смотрел на нее жалобными глазами, ждал, неужели ничего не скажет. Она улыбалась в ответ. В начале марта позвонили ветенько Салой и напросились в гости на восьмое. Ляля удивилась. В последнее время виделись редко, считай, совсем почти не виделись. Но в гости позвала и обещала полный семейный состав из оставшегося в живых контингента. Витенька на это заявление вздохнул тяжело. Немножко посопел и, кажется, даже пустил слезу на том конце трубки. Но Ляля все его ахи и охи быстро пресекла. свитенька распрощалась, сказала «жду к пяти». И повесила трубку. Восьмого загрузились в Волгу Арика. Тётка Мура поместилась на переднем сиденье. Рина, Татьяна и Леонид — на заднем. Ехали молча. Рина глядела в окно, дулась. После неудачной операции с квартирой она тётку Муру почти не замечала. Если надо было обратиться, делала это с подчеркнутой холодностью. В дом действительно почти не ходила. С праздниками не поздравляла. Аркашенька, впрочем, был прописан, и конфликт таким образом подлежал ликвидации. Но главным оставалось другое. Тётка Мура проявила строптивость. Тётка Мура не послушала Серину. Сделала не так, как той хотелось, а это не прощалось. Арик с каменным лицом вел машину. Мокрый снег слепил ветровое стекло. Арик чертыхался, подпуская в чертыханье матерок, а один раз высказался совсем неприлично. «Аренька», — укоризненно проблеяла тётя Мура, — «ах, оставьте», — раздраженно бросил Арик. И тетка Мура оставила. Татьяна просунула руку в карман к Леониду и слегка поскребла там пальцами, мол, «Эй, я тут, а ты где? Мы вместе?» Леонид наклонил голову и потерся своей меховой шапкой о ее. Наконец приехали. Ляля возилась с пирогами. Миша открывал бутылки. В кресле, укутанная в огромный пуховой платок, сидела Мария Семёновна. «Мусенька», — сказала тётка Мура и вдруг заплакала. Марья Семёновна зашевелилась и высунула наружу подбородок. Подбородок был маленький и остренький, почти детский. Под ним висели две полоски морщинистой кожи. Татьяна посмотрела на Марью Семёновну и увидела то, что все последние годы заслонял образ другой, прежней Марьи Семёновны, широкой, сильной, властной, громогласной. Той, что заходила без стука в их спальню, курила мужские папиросы, стряхивая пепел в чашку, опускала на грудь тяжелые черные косы и говорила «Ты, деточка, тряпочку, ты выкручивай, выкручивай, а то вон какое болото развела. Старушка, сидевшая перед ней в кресле с кукишем из седых волос на затылке тревожно глядела выцветшими детскими глазками, будто боялась, что ее сейчас обидят, и цеплялась за подлокотник крошечной куриной лапкой. Тётка Мура села рядом на стул и взяла ее лапку в свою. Татьяна почувствовала, как сдавило горло, быстро отвернулась и ушла к Ляле. В узком коридорчике столкнулась с Мишей. Он вздрогнул и поспешно вжался в стену, будто боялся, что она до него дотронется. Татьяна, походя, привычно коснулась его плеча. И Миша быстрым точным жестом смел ее руку, как паутину. Татьяна мимолетно удивилась и пошла дальше. На кухне Ляля резала пирог с капустой. «Вот», — сказала она, окидывая взглядом тарелки с синеватой докторской колбасой и селедкой. «Деликатесов не обещаю, но голодать не будем». Татьяна покопалась в сумке и выудила банку шпрот и коробку конфет птичье молоко. «Боже мой!» — воскликнула Ляля. «Ты ограбила спецраспределитель». «Почти. У Леньки на работе давали заказ из какого-то НЗ. Считай, что это стратегический запас Родины». «Ну, раз у Родины такие запасы, я спокойно за наше будущее, иди открой». Татьяна пошла открывать. Витенька с Алой стояли на пороге, припорошенные снегом, какие-то очень новогодние, нарядные и торжественные. Вошли, как обычно, с приседаниями и придыханиями. Алла сделала маленький книксом. Ветенька Витенька бросился целовать. Татьяна подставила щеку и отступила. Вертя круглой попкой, Витенька снял салую шубку, выставил вперед огромную коробку с тортом. Рыжий прямо с утра бросилась в кулинарию. Как же так? Кляленький и без торта. Мы не так часто видимся. Простояла два часа. Вернулась без ног, просто без ног. Да, рыжий. Алла кивнула. Татьяна с удивлением оглянулась на лялю. Та пожала плечами. Не водилось еще за Витенькой и Алой такого, чтобы и с тортом, и два часа в очереди. Что-то тут было не так. Прошли в комнатку. Увидев Марию Семёновну, Витенька произвел горлом петушиный клекот. Подбежал семеняющими шажками к креслу, упал на колени и поцеловал край байкового халата. «Мусенька», — задушевно произнес Витенька, — «мой добрый ангел». Алла смотрела одобрительно. Ляля еще раз пожала плечами и ушла за своим пирогом. За столом молчали. Арик налегал на водочку. Витенька нахваливал пирог. «Изумительный, просто изумительный! Как давно, как непростительно давно я не ела ляленька, твоих пирогов!» Ляля кивала, как бы принимая похвалы к сведению. Рина осведомилась, сколько стоила Алина шубка. Алла ответила, заев ответ куском колбасы. Татьяне казалось, что кто-то невидимый натянул между ними тонкую стальную нить, вроде барьера, не дающего приблизиться друг к другу. Вот сидят за столом десять человек. Они вместе жили, вместе дружили, вместе почти все пережили и почти все прожили. «Они давно не собирались». «Норка?» — спрашивает Рина у Алы. «Норка?» — отвечает Алла Рине. «Почём?» — спрашивает Рина у Алы. «Столько-то», — отвечает Алла Рине. «О!» — говорит Рина. «Кому еще пирога?» — спрашивает Ляля. -ля. «Мне!» — говорят хором Арик, Витенька и Леонид. И протягивают тарелки. «Что-то у нас не так», — думает Татьяна. «Какие-то мы больные!» «Неужели они ничего не спросят про Катьку или про Аркашеньку? А я? Я что-нибудь у них спрошу?» Ляля вносит торт и широкие черные чашки с золотыми пагодами и китайчатами в треугольных шляпах. Торт высокий, пышный, почти свадебный, украшен кремовыми кружевами и маленькими золотыми меренгами, похожими на церковные луковички. Витенька смотрит на торт с гордостью, как наличное достояние. поигрывая серебряной ложечкой, и глазки его влажнеют. С годами Витенька окончательно определился с контурами тела, будто прочерченными циркулем. Округлая попка, округлый животик, округлые плечики. И походка, и жесты, и движения маленького нежного ротика тоже плавные, округлые, очень женственные. Алла, напротив, подсохла, Стало похожа на ржаной сухарик. Татьяна голову готова дать на отсечение, что под столом Витенька держит ее за руку. Улучив момент, она бросает на пол ложку. «Оставь», — говорит Ляля, — «я подниму потом». Но Татьяна лезет под стол. Витенька держит алу за кончики пальцев, робко, как неуверенный ухажёр, изредка поглаживая ее указательным своим большим. «Ну вот что, ребята», — наконец объявляет Витенька. «Мы с Рыжим подумали и решили. Уезжаем. Положение очень-очень неважное. Сведения самые достоверные. Скоро будем грызть одну вермишель. Лично мне просто страшно оставаться». Витенька обводит компанию печальным выжидающим взглядом. Компания безмолвствует. «Вот так, уезжаем» повторяет Витенька и добавляет безнадежно, уже не рассчитывая на всплеск родственного отчаяния. «Навсегда». Ляля -ля кашляет. «Да», — кивает она, — «ужасно. Это мы от неожиданности оцепенели, прости. Куда решили?» «В Германию». «Почему не в Израиль?» «Боже мой, Ляленька, ну что там делать в Израиле? В стране, где идет война, это несерьёзно». «Ну тогда в Америку? Нет-нет, только Европа. Прелестные старинные города, утопающие в зелени парков. Вековые традиции, маленькие кофейни. И культура. главная европейская культура. Культура отношений, быт и театр, музыка. Цирк!» — вклинивается Арик и опрокидывает в себя рюмашку. «Давай, Витька, ну пасашок». «Витенька теряется, но рюмку берет и даже делает маленький глоточек. Мы будем писать вам каждую неделю. Лучше каждый год». И Арик коротко всхрапывает. Ведь, говорит Ляля, — «а что ты там будешь делать? Тебе сколько сейчас, пятьдесят?» 49 сухо отвечает Алла. «Виктор будет работать. Он прекрасный специалист». «Мы будем гулять, наслаждаться жизнью, есть прекрасные свежие продукты, общаться с интеллигентными людьми», — надрывается Витенька. «Мусенька, родная моя мусенька, как тяжело, как невыносимо тяжело расставаться с юностью, с родными, с любимыми местами. Воспоминания. Что может быть прекраснее и грустней?» «В памяти мы сохраним этот теплый дом, эти стены, где всегда чувствовали себя своими, куда могли принести свои печали и горести». Марья Семёновна слушает, мелко тряся седой головой. Домой ехали тоже молча. Мокрый снег слепил ветровое стекло. Арик чертыхался, тётка Мура испуганно на него поглядывала. Ее завезли первой. Леонид выгрузил ее из машины, поманил Татьяну. Татьяна вылезла. «Куда?» — удивился Арик. «Мы вас довезем. Спасибо, мы пройдемся. «Ну, пройдитесь». Шли не спеша. Татьяна крепко держала Леонида под руку. Этой зимой она уже падала три раза. Один раз ногу подвернула, другой раз кто-то толкнул. Старая стала. «Тебе грустно?» — спросила она Леонида. «Грустно?» переспросил он, «Почему?» «Смотри, у Катьки свет горит. Значит, дома уже. Как ты думаешь, выйдет она замуж за этого своего обалдуя?» «Выйдет, наверное». Татьяна покрепче ухватилась за его локоть. «Я бы вышла. Чего ты так смотришь? Он мне нравится. Он на тебя похож». В конце мая Витенька с Аллой уехали. Оказалось, что разрешение получено уже давно. И даже место определено. Малюсенький городок у чёрта на рогах, правда, где-то в горах, но говорят, изумительной красоты, с пряничными домиками на ратушной площади и старинной крепостью на холме, которую лет эток тысячу назад один немецкий князёк отбил у другого вместе с молодой женой, не той Сигизмундой, не то Брунгильдой, а Сигизмунде с Брунгильдой. Витенька рассказывал с упоением, как о личной заслуге. все остальное вызывало большие сомнения, а главное вопрос — что делать? Скучище в этом городке намечается редкостное. Но Витенька не был бы Витенькой, если бы кому-то в этом признался. Все, что принадлежало ему, даже чужой скучный пыльный городок на краю Европы, предполагало наличие его, Витенькиного личного знака качества. Счастливая особенность организма, читала Татьяна, всю жизнь сомневавшаяся во всем, что касалось ее жизни, ее решений, ее свершений, ее успехов. Но не видела она этих успехов что поделаешь? Вернее, видела, но сомневалась, так ли уж они успешны, эти успехи. Леонид ругался, говорил, что она себя недооценивает и вообще. Что это за самоуничтожение такое? Что за позиция? Я хуже всех. И платье у меня самое дешёвое, и квартира самая бедная. Зато комплексов хватает на десятерых. Комплексов и правда хватало. «Поедем на метро», — предлагала Татьяна, когда они собирались куда-нибудь большой компанией. «Зачем Арик за нами заедет?» «Не хочу. Что они вечно нас возят, как бедных родственников? Ты заметил, какой он стал самодовольный?» Он как будто ищет все время, чтобы такое гадкое сказать. Катьку обидел. Правда, я не заметил. Эта способность Леонида не замечать того, что было для Татьяны так важно и так болезненно, злила ее чрезвычайно. А Арик, он ведь действительно стал самодовольным. И Катьку обидел, сказал, что такие бабушкины платья носят старые девы. Намекнул сразу и на то, что у них денег нет прилично одевать дочь, и на то, что в 24 года можно было бы уже и замуж выйти, а так вроде и не берет никто. Катька потом плакала полночи, и что самое гадкое, неправда, берут и еще как? Катька, дурочка, ей за них обидно, что их унижают. Катька, маленькая, несмотря на свой столь преклонный 24-летний возраст, не понимает, что у Арика свои комплексы. Не было бы, не лезли бы из него эти червяки. Комплексы бедного мальчика из Мариуполя всю жизнь кому-то и, главное, себе, доказывающая свое право на первенство, непонятные ни Катьке, ни его собственному сыну Аркашеньке. Кстати, Катькиному обалдую совершенно наплевать на то, как она одета. И этим он, Татьяне, чрезвычайно мил. Провожали Витеньку салой бестолково. Чуть не опоздали к отлёту. Ляля -ля по дороге к метро вспомнила, что забыла дать Марии Семёновне какое-то лекарство. Вернулась, выяснила, что лекарство дано. Побежала обратно, в суматохе села не в тот поезд. Проехала три остановки в другую сторону — Миша, молча плетущийся сзади, был отруган и почти побит. Татьяна с Леонидом ждали их на речном вокзале. Нервничали, встретили упреками, потом яростно штурмовали автобус. Ехали стоя, в жуткой тесноте, выпрыгнули почти на ходу. Выпрыгивая, Ляля подвернула ногу и с трудом доковыляла до входа в аэропорт. Влетели в зал, когда Витенька с Аллой уже подходили к таможне — Бросились на перерез толпеч, мокнули подставленные щечки, отскочили. Ветенька салой исчезли из вида. Зачем неслись? В сторонке под табло стояли Арик и Рина. Между ними висела тетка Мура. Она заливалась слезами, что было, кстати сказать, довольно странно. Ветеньку салы она никогда особенно не любила и даже дома у них ни разу не была, да и к себе звала нечасто. В руке тетка Мура держала клочок, вырванный из школьной тетрадки в клеточку. «Что это?» — спросила Ляля, указывая на листок. «Витенька подарил», — правыла тётка Мура. «На память, мальчик мой! Последняя воля его покойной матушки!» Тётка Мура развернула листок, шмыгнула носом и начала читать. «Дорогой мой любимый сыночек, ты моя единственная радость и утешение в старости». «Пошли, что ли, домой?» — сказала Ляля. Сзади Арек с Риной волокли тётку Муру. Она всхлипывала, бормотала что-то себе под нос и время от времени принималась читать по бумажке. На улице останавливались перекурить. «Ну и что все это значит?» — спросила Ляля тётку Муру. «Что это вы так рассупонились, хотела бы я знать? Ветеньку жалко, алочки будет не хватать». «Ты не понимаешь...» строго отрезала тётка Мура. «Когда умирают старики, это нормально. Но когда живые, молодые и вот так навсегда...» и она принялась тереть глаза. Когда тётку Муру водрузили на передние сиденья Ариковой Волги, она вдруг высунулась из окна и поманила Татьяну. «Тебе скажу», — прошептала тётка Мура, цепляясь за Татьянин рукав. «Больше никому, даже ляленьки». Я ведь тоже скоро. Ну, соберусь. Куда соберетесь, тетя Мура? спросила Татьяна холодея. Она решила, что речь идет о кладбище. В Израиль! Нечего мне тут делать. Не хочу быть вам в тягость. Не говорите глупостей, тетя Мура, сердито сказала Татьяна. Кому вы в тягость? Что вам делать в этом Израиле? Кому вы там нужны? Как вы поедете? Вы представляете? «Не волнуйся, девочка, как-нибудь доеду. Вот уберу Шурину могилку и начну собираться». «Здравствуйте, Таня. Меня зовут Люся». Быстро проговорил высокий жеманный молодой женский голос, слегка раскатывая «Р» и проглатывая «Л». «Я как бы вам сказать, я жена вашего отца». Татьяна молчала. «Алло, вы слышите?» «Да-да», — поспешно сказала Татьяна. «Слышу. Как вы меня нашли?» «Неважно, это не трудно. Вы давно с ним не виделись». «Давно? Лет сорок?» Насмешливо вставила Татьяна, успевшая прийти в себя. «Простите. Он просил вас найти и передать. Понимаете, он очень болен. И, может быть, вы его навестите в больнице?» «Навещу. Давайте адрес». Она записала его и тут же повесила трубку, не слушая картавого клёкота на том конце провода. «Кто?» Спросила мать, крутившаяся тут же. Жена отца. Лицо матери окаменело. Она повернулась и ушла в свою комнату, плотно прикрыв дверь. Через полчаса появилась на кухне. Интересно, какая по счету? язвительно выдвила мать, как будто никуда не уходила, но взгляд ее был так напряжен, что казался мертвым. Чего хотела? Отец болен. Просят навестить. Пойдешь? «Пойду». «Ну, как хочешь. Когда соберешься, мне не говори». Татьяна собралась на завтра. Палата была огромная, десятиместная, пахла влажным бельем и немытым мужским телом. Татьяна топталась у двери, пыталась разглядеть лица на серых подушках. Отца она не узнавала, да и узнать не могла. «Вы кому, девушка?» просил дедулька с крайней койки. Татьяна назвала фамилию. Дедулька махнул костлявой рукой куда-то в сторону. Отец лежал у окна, запрокинув голову на низкой подушке, и глядел в потолок. Кадык, поросший густой седой щетиной, ходил вверх-вниз на тощей жилистой шее. — Сейчас подавится, — подумала Татьяна. Она села рядом на стол и вытащила из пакета яблоки. — Как позвать? «Вот проблема. Как позвать папа? Невозможно. Отец? Тоже. Просто «я пришла?» Глупо». Она кашлянула. Отец оторвался от потолка и перевел на нее мутные лужицы глаз. «А, это ты?» — сказал он так, будто они только вчера расстались. «Как дела?» «Хорошо. Вот, яблоки тебе привезла». Отец посмотрел на яблоки и вдруг улыбнулся. «Не знаю, разгрызу ли Он взял одно, и Татьяна вспомнила. Большой палец с круглым гладким ногтем, которым отец, смешно выворачивая руку, стряхивал пепел с папиросы. У этого незнакомца был палец из детства. Она закрыла глаза и увидела картину. Высокий человек в гимнастёрке, Чай в розовых фарфоровых чашках, похожих на лепестки диковинного цветка. У бабушки горят щёки. Повернувшись к высокому человеку, она заглядывает ему в глаза, гладит широкую мужскую руку с папиросой, зажатой между указательным и средним пальцами. Суетливо подвигает пепельницу, подливает чай, стуча носиком чайника о край чашки. На пороге появляется мать, бледнеет, резко разворачивается и уходит к Белкиным в соседнюю комнату и там сидит на чужой кружевной постели, похожей на торт с меренгами, сгорбившись и закрыв лицо руками. Татьяна вспоминала, но все равно не узнала. Тот, кто лежал сейчас перед ней на кровати, задрав к потолку щетинистый кадык, был чужой, чужой, чужой и никаким другим. Быть не мог. «А я, Танька, умираю», — дернувшись, сказал Кадык. Внутри появилось чувство, которое Татьяна называла «бельевая прищепка». В груди защемила. Жалость, вина, сочувствие, горечь. Она сглотнула. «Ну, ладно, я пойду», — сказала она и поднялась. «Иди». Спокойно ответил он и снова уставился в потолок. Татьяна стояла возле кровати. «Что-то еще сказать? Спросить? Или подождать? Может, он скажет?» Отец молчал. Татьяна тоже помолчала и пошла прочь. Во дворе больницы она прислонилась к стволу старого тополя и подставила лицо солнцу. Так она стояла и щурилась, и воробьи скакали у ее ног, и толстая санитарка везла из пищеблока тележку с кастрюлей гречневой каши. А на углу, возле автобусной остановки, продавались плюшки с изюмом. Татьяна купила одну и стала жадно запихивать в рот. Она жевала ее, зубы вязли в клеклом тесте, спотыкались о виноградные косточки. Татьяна подавилась, закашлялась, проследилась и проглотила, наконец, последний кусок. Отдышавшись, пошла вдоль больничной ограды, помахивая сумочкой. Зацепилась за какую-то железную штуковину. Чулок немножко подумал и спустил петлю. Татьяна смотрела на спущенную петлю, на безобразную дыру, образовавшуюся на самом видном месте. И всё, и дыра, и петля, и железная штуковина, и виноградная косточка — застрявшая в зубах, и толстая тетка с гречневой кашей и воробьи, всё было прекрасным. Во всём были радость и освобождение. К отцу она больше не приходила. Он умер через три недели. На похороны она тоже не пошла. И матери ничего не сказала, да та и не спрашивала. Собираться тётка Мура начала очень быстро. Увещеваний не слушала, возражений не принимала. От соображений здравого смысла отмахивалась. Отредили Лялю вправить тётке мозги. Она просидела у тётки Мура целые выходные, задавая один единственный вопрос. Как тётка Мура собирается жить в чужой стране одна оденешенька. Доводы не подействовали. Оказалось, что у тётки Муры в Израиле живут школьная подруга семьей и еще какие-то родственники никому кроме нее, неизвестны, разве только мусеньки. Но она уже ничего не помнит, и письма приходят сказочные, просто сказочные. В доме ее подруги лифт с зеркальными стенами, и вообще бывших советских пенсионеров там очень уважают, особенно тех, кто воевал, а что сыр там только мягкий. Так это ничего, это потому что он кошерный, а кошерный сыр твердым не бывает. «Какой сыр!» — Ляля потрясла головой, отгоняя на вождение. «Вы что, тетя Мура, с ума сошли?» «Чеддер!» — просто ответила тетка Мура. «Обыкновенный чеддер!» Но, говорят, вкусноты необычайной. И Ляля поняла, что проиграла. Собиралась тетка Мура резво. Она вообще оказалась резвой старушкой во всем, что касалось этой ее голубой мечты об израильском рае как-то сама собой, почти незаметно, была залита цементом могила Шуры. «Чтобы вам, деточки, не надо было сорняки ковырять, когда я уеду». Также неожиданно быстро пришло из Израиля приглашение от незнакомых родственников. Вдруг оформились документы, было получено разрешение на выезд и въезд, и тетка Мура с гордостью сообщила, что стоит на каком-то листе ожидания в аэрофлоте. Встал вопрос о квартире. «Продавайте», — сказала Ляля. «Вам деньги нужны». Тетка Мура помотала головой. «Аркашеньки», — прошептала она. Встал вопрос о мебели. «Отправляйте медленной скоростью», — сказала Ляля. «Там пригодится». Тетка Мура помотала головой. Ляля подошла и обняла ее за жалкие вздрагивающие плечики. «Но скажите вы мне, тётя Мура, дури старой, зачем ей ваш облезлый сервант? Или вы ее боитесь? Ну что вам бояться, тётя Мура? Вы же уезжаете? Тётка Мура помотала головой. О китайском сервизе встал отдельный вопрос, и о серебряных ложечках тоже. Оба были решены однозначно, а больше у тётки Муры ничего не осталось провожали с Киевского вокзала. В последний момент оказалось, что лист ожидания — большая фикция, и ни о каких билетах на самолет не может быть речи, потому что они распроданы на полгода вперед. Пришлось срочно брать билеты на поезд через ЧОП. В ЧОПе таможня, до ЧОПа довезёт Миша, поможет с вещами, пересадит на другой поезд, а там сама одна, одна, одна. Тётка Мура сидела у окна в купе, а они стояли на перроне. Миша пересчитывал чемоданы, Ляля давала последние наставления, Татьяна стояла просто так. Поезд тронулся, тётка Мура вскочила, засуетилась, стала торопливо и как-то хлопотливо махать. Они бросились за поездом, запоздала крича какие-то ненужные слова. Тётка Мура становилась все меньше и меньше — и в конце концов исчезло совсем. Была тётка, и нету. С вокзала шли медленно, все, гурьбой, впереди, Татьяна сзади. Почему-то не хотелось идти со всеми. Хотелось остаться на вокзале и смотреть вслед поезду, который, в отличие от машины, никогда не даёт заднего хода. Почему-то казалось очень важным вот так стоять и смотреть, как будто это могло что-то изменить. Одна-одна-одна! Выстукивали колеса, увозившие от них тетку Муру. Рина задержалась и дала Татьяне себя догнать. Ты видела? спросила она и взяла Татьяну под локоть. Что? Брошку. Она ее приколола под воротник и платочком все время прикрывала. Это чтобы таможенники не заметили. Какая брошка, Рина! Бриллиантовая, один крупный и семь мелких, я посчитала, главное, никому ни слова. Эту брошку Рина я ей подарила на прошлое, 8 марта, стоила она десять рублей. Врешь, уверенно сказала Рина. Татьяна рванулась вперед, обогнула застывших в изумлении Лялю и Леонида и побежала прочь с вокзала. Леонид догнал ее уже на улице, схватил за руку, повернул к себе и силой прижал ее лицо к своему плечу. Она смотрела на площадь киевского вокзала, на баулы, тюки, тележки, на молоденького милиционера, взбитый на затылок летней фуражки, на людей, которые уезжали и приезжали, делая это как-то легко, весело, между прочим, которые провожали без сожаления и прощались без печали. И все это. Баулы, тюки, тележки, люди, молоденький милиционер отражалась в ее глазах, как в лужицах, наполненных до краев прогорклой московской дождевой водой. «Плохо?» — спросил Леонид. «Плохо», — ответила она. «Одним домом меньше». Подошли остальные. «Ну что?» — сказал Арик. «Давайте к нам. Посидим, выпьем, как люди». Леонид посмотрел на Татьяну. Она покачала головой. Мы домой. Он развернул ее и повел прочь, держа как ребенка заворотник платья. Я не хочу домой, вдруг сказала она. Он остановился. Гулять, она кивнула, глядя на его расплывающееся лицо сквозь слезы, которые все дрожали и дрожали у нее на глазах и никак не могли пролиться. Не хотели дать ей освобождение. Они перешли мост, переулками добрались до Арбатской площади и на бульварах свернули налево. «Хочешь мороженое?» — спросил Леонид. «Хочу». «Крем-брюле?» «Крем-брюле». Она ела очень медленно, как будто нехотя погружая палочку в липкую коричневую слякоть. «Вкусно?» «Вкусно!» Она облизнула палочку и сунула стаканчик ему в руки. «Гадость какая, меня сейчас тошнит!» И неожиданно улыбнулась. «Играем?» — спросил он. Она укоризненно посмотрела наверх, будто он сказал что-то недозволительное, увидела очень серьезное лицо и неуверенно кивнула. «Что это?» — он показал на какой-то дом. «Это Париж». «Париж? Почему?» «Ты что, не понимаешь? Так в Париже бывает, видишь?» Улица входит прямо в дом, как будто не дом на улице строили, а улицу для дома. А ты что, была в Париже? она засмеялась. Была. Когда? А ты не помнишь? В прошлом году мы отдыхали в Нице и заехали в Париж за покупками. Ты купил мне желтые бриллианты. А вот здесь я жила в 15 веке. Этот дом в середине прошлого века построили. Какая разница! Есть такие места, где ничего никогда не меняется. Воздух остается. Тут, наверное, ступала нога Ивана Грозного. Нога дяди Вани из пятого подъезда тут ступала. Пойдем по чистым прудам. Пойдем. Только это не чистые пруды, это чистые лапы. Это еще почему? А у нас на работе есть одна девушка, к ней приезжала подружка из Англии 72 лет. И эта девушка показывала ей Москву. «Я тебе не рассказывала, нет?» Так вот, они шли по бульвару, и наша девушка забыла, как по-английски «пруд» и говорит «These are the clean lakes», ну, то есть чистые озера. А подружке послышалось «legs». Она говорит «Как, как, чистые лапы? Какое странное название». А я вот думаю, почему странное? Здесь же утки плавают и лебеди. «У них лапы всегда чистые». «Ты фантазёрка! Тебе доверять нельзя!» Они вернулись домой, когда уже почти стемнело. Катьки не было, мать смотрела телевизор. Встретила их кислой полуулыбкой, кивнула на часы. «Но почему?» — с отчаянием подумала Татьяна. «Но почему мы не можем вернуться домой, когда хотим? Кому мы должны? Что мы должны?» И пошла ставить чайник. Леонид сидел за кухонным столом, курил. Ты знаешь, сказал он. Я, кажется, влюбился. Она испуганно оглянулась. Он смотрел серьезно и строго, как будто говорил очень важную вещь. И она поняла. Лет 20 назад. Нет, он пошевелил губами, как будто подсчитывая. 26. А что, видно? «Видно, видно, не сомневайся. Что думаешь делать?» «Думаю, почему это у уток всегда чистые лапы? Они же иногда по земле ходят, потому что они их часто моют. Ужинать будешь?» «Буду. Крем-брюле и гранаты. Может, рубины?» «Может быть. И желтые бриллианты тоже». Он взял ее руку вынул кухонную тряпку и поцеловал в нежную раковину запястья. После отъезда тётки Муры они остались без стержня. Не то чтобы все развалилось, нет, все осталось по-прежнему. Но вот представьте, что из шариковой ручки вытащили стержень. Ручка та же, только почему-то не пишет. Может, и чернил-то в этом стержне была самая малость, но была же, была, а теперь нет. В отсутствие тётки Муры Ляля пыталась взять на себя роль каменщика, скрепляющего цементом кирпичики семейной идилии. Теперь она была за старшую, выступала от имени семьи, имела право выразить порицание или одобрение. Все ее слушали, только не слушались. И кирпичики почему-то не поддавались, не склеивались. Лежали вроде рядом вместе, но каждый сам по себе. Встречались нечасто по выходным, перезванивались чаще, почти каждый день. Вместе на Новый год, вместе на 8 марта, вместе на днях рождения. Татьяна рассказывала Ляле все, ну почти все. Всего ведь не расскажешь. Ляля рассказывала Татьяне все, кажется все. Всего ведь о другом не узнаешь. Ляля таскала по врачам Марию Семеновну. Она усохла и почти ничего не слышала. Ляля жаловалась, что она совсем не ест и не разговаривает. «Татьяна!» — таскала мать по врачам. Мать капризничала, придирками доводила ее до крика. «Мам, что на ужин, сделать пюре или рис?» «Ну, если не лень чистить картошку?» «Да не лень, просто рис быстрее». «Вот-вот, именно об этом я и говорю». «Мам, я задала тебе простой вопрос. Тебе чего больше хочется?» «Ты спрашиваешь, чего мне хочется?» «Вчера ты этого вопроса не задавала». И мать поджимала губы. Каждый вечер к Катьке приходила балдуй. Татьяна его кормила, и они запирались с Катькой в маленькой комнате, шептались до ночи. Мать, надувшись, сидела в большой комнате на диване перед телевизором. Деваться Татьяне с Леонидом было решительно некуда, разве что на пятиметровую кухню, Когда Абалдуя уходил, и мать перебиралась к себе на кровать, Татьяна раскладывала диван, стелила постель, ложилась и с ужасом начинала думать о предстоящем Катькином замужестве. Получалось, что при наличии в доме Абалдуя им с Леонидом придется ночевать на вокзале в камере хранения или, как там у них называется, в комнате матери и ребенка. Рина по врачам никого не таскала, но очень волновалась за здоровье Арика. Ляля считала, что повод волноваться имеется не шуточный. Арик пил, как лошадь. Девочки опять же не переводились. Рина сильно нервничала не из-за девочек, а из-за того, что такой образ жизни Арику не по силам. Всё-таки полтинник уже. Еще он встречался с большими мальчиками. Мальчиков водили по ресторанам, принимали дома, потом запирались с ними в спальне, и долго разговаривали полушёпотом. Арик делал дела. Рина проговорилась, как бы нехотя, что намечается создание сооператива. Рина произносила это слово раздельно и очень значительно, причем приставка «со» обозначает именно то, что и должна обозначать — совместное производство. Большие мальчики получали от Арика большие суммы, ставили резолюции, что-то разрешали — Что-то продвигали, суммы увеличивались, рестораны становились все дороже. Со-оператив был создан. Через полгода Рина заговорила о том, что Арика могут посадить. Татьяна ахала, Ляля усмехалась. Леонид отворачивался и закрывался газетой. Миша вывешивал на лицо табличку «Не беспокоить». Разговоры эти были им неприятны. Ирина сидела счастливая, выпрямив сутулую спину, обводила всех гордым взглядом. Разговоры про «посадят» велись не просто так. «Посадят» — значит, ставки такие, какие вам, господа хорошие, и не снились. Миллионные ставки, господа, значит, добыты или украдены, или прикарманены, или, назовите как хотите, такие деньги, что ой-ой-ой!» Арик поводил лысой головой, как бы намекая на значительность суммы которая была личной значительностью Арика, достоянием его маленькой республики, предметом мужской гордости, свидетельством оборотистости и удачливости. Значит, разговоры велись не о деньгах и уж точно не о гипотетических неприятностях, которых Арик совсем не боялся. Разговоры велись о том, что Арик — а погнал их всех на крутом вираже, обставил, как неразумных котят, не умеющих и никогда не умевших устраиваться в жизни. Арик сменил «Волгу» на подержанную иномарку и тут же объявил, что ему надо немедленно от кого-то скрыться, желательно на полгода. Но сойдет и месяц. Позвонили тётке Мури. Она спешно с Аказией выслала гостевое приглашение. Арик отбыл на землю обетованную. Через месяц Рина устроила большой прием по случаю возвращения Арика. Подавали красную икру и салями, что по тем временам проходило по статье подвига. Арик был весел, скалил белые зубы, сверкала загорелой лысиной, называл Израиль «израиловкой», я обещал таких делов с евреями наделать, что вы все вздрогнете. Евреи это кто, тетка Мура? спросила Ляля. Арик смеялся и намекал на какие-то умопомрачительные знакомства, которые он свел на пляже в Тель-Авиве. На вопрос о тетке Муре сказал, что старушка Бесседер, в том смысле, что нормалек и быстро переключился на крокодилий-питомник, сильно поразивший его воображение во время экскурсии на север страны. Раздавал подарки, ляли смеши банку кофе, Татьяне с Леонидом маленький красный пластмассовый флакончик. Татьяна думала духи, оказалась ванильная пропитка для торта. Татьяна повертела флакончик в руках, сунула в сумку и забыла — Через год, роясь в ней, обнаружила флакончик со сполшей этикеткой и долго морщила лоб. Потом вспомнила, решила тут же использовать и даже завела тесто. Но из флакончика пахнула такой кислятиной, что Татьяна чихнула, быстро заткнула пробку и выбросила флакончик в ведро. «Но почему с Ариком всегда так?» — подумала она, усмехаясь. «Снаружи Версаль, а внутри кислятина». Позвонили чужие родственники, которым Арик должен был привезти посылку от их, для Арика тоже чужих, израильских родных. Арик захохотал, замахал руками, выронил изо рта кусок красной рыбы, подхватил, засунул обратно, заплакал от смеха. Оказалось, что посылки нет. То есть была, конечно, но Арик сулопал ее в самолете. В посылке оказался килограмм шоколадных конфет — а Арик шоколадные конфеты очень уважал. «Ну не мог удержаться человек. Ну что вы хотите? С кем не бывает?» Татьяна-то была уверена, что ни с кем, кроме Арика, не бывает, но промолчала. «Танька, а может, тебе осенью тоже к Мури съездить?» — предложила Ляля, когда они шли к метро. «Почему мне?» — спросила Татьяна. «Я не могу, я при маме». «Я тоже при маме». «Поезжай, а, Таньк!» Вдруг сказала Ляля жалобно, как будто упрашивала, как будто речь шла о личном ей Ляле одолжении. И Татьяна посмотрела на нее с удивлением. «Ну что ты так смотришь? тетку порадуешь? Что ей Арик? И сама? Ты когда в отпуске последний раз была? И мне потом расскажешь, как она там? А я твоих кормить буду, Катеньке Наполеона спеку. Поезжай, а денег у меня нет». Буркнула Татьяна и поехала.